Глава 5 Лорд Адамант Вэриан Льен. Сложно быть в ладу с самим собой, когда тебя раздирают два мира. Эленни Сатор, это удалось Леди Сумеричи и невеста наследника империи Нордчар освоила это искусство. Я опасался, что в Сумеричи она увлечется новой игрушкой. И забудет об обязанностях темной леди, готовящейся войти в род Аргамат. Элена доказала, что она не ее отец. Это Сатор была другой. Нет, просто ей не было. Двор принял невесту Элмара настороженно. А в совете темных делали ставки, сколько она продержится. Все перемещения Элены отслеживались. Каждое слово оценивалось и могло быть использовано против нее. Но девчонка оказалась безупречна до такой степени, что я и сам незаметно втянулся в эту игру. Разумеется, ставил на Элену и ее безукоризненные фантомы. Я переместился в зал, полный придворных дам и поклонился. Ваше высочество, вы прелестно выглядите. Местные гадюки лезли изо всех щелей, как только Элена Сатор появлялась во дворце. Мать Илмара могла бы оградить ее от общения с Высшим Светом столицы. Но не делала этого. Полагаю, исключительно потому, что сама в эти часы могла вздохнуть свободнее. Лорд Лиен, вы блистательны и опасны. Как всегда. На губах ночной фурии возникла легкая улыбка. Ее легкое замешательство длилось всего 3 секунды. Со стороны могло показаться, что Елена удивлена моим появлением. На самом деле, это было безупречное управление фантомом. В разведке ей цены бы не было, но здесь Элмар был непреклонен. Сказал, что если я втяну Элену во внешнеполитические игры, то Темному Альянсу придется искать нового, десятого паладина мрака. Да, мне удалось взвалить на Элмара, доспех и обучение новобранцев. Полуночный дворец оживился с вашим появлением. Конкуренция — это всегда так забавно. Я бросил веселый взгляд на придворных. Кто бы мог подумать, что вам удастся перетащить в свою свиту первых придворных дам императрицы? На лицах светских красавиц отразилась нешуточная тревога. Но императрица сама отпустила нас, сказала, что будет отдыхать. И отдыхает. Минуту назад видел ее в парке озера. Тревога переросла в панику. Ее императорское величество была одна? Взволнованно поинтересовалась леди Миранда. «Императрица никогда не бывает одна!» «Важно», — ответил я. В первую очередь подразумевал бестелесных стражей, следовавших за спинами членов рода Аргамат. Но дамы расценили мои слова иначе и начали переглядываться, пытаясь вычислить, кто же из них оказался самым прытким и догадливым. «Ваше Высочество, надеемся, вы не обидитесь?» «Нет, что вы». «Я понимаю, что долг велит вам в первую очередь заботиться о досуге императрицы», — скорбно вздохнула Элена Сатор. Вышибал за управление фантомом. Нет, надо все таки договориться с Алмаром и направить ее копию хотя бы в Орлейн. а то морские наги в последнее время обнаглели и начали опять открыто торговать со светлыми. Не прошло и минуты, как подле Элены остались всего две девушки которые некогда числились среди учащихся военной Академии Карагата. Леди Миранда и Леди Ария выждали еще несколько секунд, а потом повернулись ко мне. Первый паладин мрака. Вы уверены, что императрица направилась к озеру? Нет, я не понял. Я что, настолько предсказуем? Но дамы заслужили приз за проницательность, поэтому я не стал врать. «Императрица в Оранжерее». «Спасибо, лорд Лен. Дамы присели в глубоком реверансе и бросились к дверям. Ни одна из них не повернулась к колени. Выходит, девушки знали, что общались с фантомом. Выдержать целое представление и так бездарно слить финал? Плохо. На пути леди Миранды и леди Арии взметнулось чёрное пламя. Вы забыли попрощаться с ее высочеством. Справившись с пугом леди медленно развернулись, пролепетали положенные в этой ситуации извинения и затравленно уставились на меня. Вот теперь вы можете быть свободны. Это было не обязательно. Выпалил фантом элены Сатор, прежде чем растаять в воздухе. Нет, реакция все таки не безупречна. Хорошо, когда есть над чем работать. Я переместился в спальню Элены, зная, что она будет готова меня принять, и застал ее сражающейся с пышным платьем. Две призрачные служанки затягивали на леди сумеречье корсет и умоляли задержать дыхание. Если она задержит дыхание чуть дольше, что упадёт в обморок. Она это нарочно. Элена утерла салбапот. Клариса прислала платье не по размеру, чтобы надо мной поиздеваться. Как же меня достали эти мелочные придворные интриги. Три года, а ей все еще кажется, что я недостаточно хороша для Элмара. Не хотелось бы вас расстраивать, но вам и всей жизни не хватит, чтобы Клариса Эрджар Аргамат признала, что вы подходящая партия для ее сына. «Переживу». «Тогда зачем так мучиться?» «Да потому что я растолстела. Вот кхар». Резко побледнев, девушка бросилась в ванную комнату. Призрачные стражи заискрили от тревоги и в панике уставились на меня. «Это не отравление». «Нет, это не отравление». Грустно так подтвердил я. Триклятая тьма. Как не вовремя. Элена вышла из ванны слегка зеленая, и вытерла испарину с лба. Полагаю, что вам все же придется переодеться. Я передам Кларисе, что ваш гардероб нуждается в обновлении. Да, целителей тоже стоит прислать. И Элмара. Он мне нужен на юге, но, учитывая обстоятельства, пусть пару дней проведет во дворце. Как раз обсудите детали свадьбы. «Свадьбы?» — испуганно пискнула леди Сумерича. «Сомневаюсь, что император Аргамат допустит, чтобы его внук появился вне брака». «Внук? Вы считаете, что я...» Еле слышно прошептала елена и побледнела так сильно, что теперь ее можно было перепутать с призраком. А потом внезапно упала в обморок. Вот тьма. Неужели сама не догадалась? Посещение дворца прошло не по плану Я собирался рассказать Элене о переселении эльфов из лагеря Найрели. Узнав об их проблеме, леди Сумерича не колебалась ни минуты. Она дала добро на перемещение перерожденных в Эсконор. И все-таки кое о чем Элена не могла знать. Например, о том, что Аратель Вышла из тени. Тень. Она, словно пелена тумана, скрыла от меня эльфийку. Я больше не мог дотянуться до нее через сны. Не мог переместиться. Не мог защитить. Только чувствовал, что жива-здорова. И тихо сходил с ума. Дошел до того, что напился и заявился в замок клана Золотой лозы. Разумеется, угодил в магическую ловушку. Качественная была зараза. Пришлось прожечь пол, чтобы выбраться. Провалился, осмотрелся и понял, что в полной заднице. Нет, это была не темница и даже не казарма. Я очутился в женской спальне. На диване сидела светлая, видевшая много весен. Она сурово посмотрела на меня, а потом вдруг улыбнулась. «Ты пришел, черный воин». Моя девочка знала, что ты придешь. Так и выяснилось, что Аратель еще в глубоком детстве напророчила, что когда золотая лоза начнет увидать, явится черный воин и пришлось соответствовать. Клан Аратель действительно загибался. После исчезновения главы и его жены, молодые эльфы подались в услужение в соседние кланы. Теперь я знал, что руку к этому приложил Мидар. Этот демон расчищал себе путь. Думал, что, лишившись поддержки близких, девчонка, как спелое яблоко, упадет в его руки. Мидар светлый. Треклятая тьма. Зря я его убил. Надо было придумать нечто такое же виртуозное, как и то дерьмо, которое он сотворил с Сатором. «Вы нашли ее! Чуть звенящий голос Далаи из клана Золотой Лозы разнесся по пустому холлу замка. Я подождал, пока не молодая, но не утратившая природной грации эльфийка спустится по лестнице. Как вы узнали? По улыбке. В ней больше нет горечи. Вы ошибаетесь. Чувствую себя крайне паршиво. Ужинали? Хм, кажется, даже не обедал. Переселение темных эльфов из лагеря на заняло больше времени, чем я рассчитывал. Идемте. Далайя приглашающе взмахнула рукой и направилась в сторону замковой кухни. Постоял, подумал: А что я теряю? Аротель тоже как раз ужинала: Сложные разговоры проще вести нас, этой желудок. В том, что будет сложно, даже не сомневался лорд Вариан, ильян идущая впереди эльфийка замерла перед дверью кухни вы забыли превратиться треклятая память моя демоническая рожа была знакома чуть ли не каждому обитателю вечно зеленого леса причем в контексте особо опасен убить на месте а вот Эльена помнили единицы много весен сменилось с тех пор как эльф золотой кожей жил среди светлых. «Эльен, вы вернулись! Как мы скучали! Эльен, ты нам сыграешь?» Да, на кухне замка Золотой Лозы Эльена любили. Женщины вообще жалеют убогих. А когда я нажирался в замке Аратель, а потом драл глотку под стоны арфы, то мог вызывать к себе исключительное это чувство. «Эльен голоден!» «Живо за работу!» Не успела дала Далай отдать приказ, как у меня перед глазами замельтешили эльфийки. Они порхали по кухне, подобно ярким мотылькам, а на столе появилось блюдо с жареной колбасой, горка золотистых лепёшек, отварной картофель и... Дальше на стол выставлялось исключительно мясо. Жареная утка, фаршированные перепелки, нежнейшие отбивные в красном соусе. Хм, у эльфов клана золотой лозы новая диета. Не припомню, чтобы светлые эльфы ели столько мяса. Что вы, Эльен? Девушки ради вас расстарались. Ничуть не смущаясь, сдала кухара Гдалая. Я не планировал сегодня появляться. Ничего страшного, мы вас всегда ждем! Объявила симпатичная эльфийка с ямочкой на подбородке. Мы скучаем. Ее подруга выставила передо мной соусницу и, словно невзначай, коснулась плеча. Обмакнув палец в соус, я облизнул его и внимательно посмотрел на мгновенно зардевшуюся остроухую. Недостаточная концентрация. П -п Перца мало. Еле слышно пролепетала она. Со специями вы угадали, а вот приворота пожалели. «Понимаю, дорого. Травы для этого снадобью у вас не растут. Но если собираешься рискнуть, надо идти до конца». «Эстель!» — Потрясенно вскрикнула Далая. «Пойди прочь. Я с тобой потом поговорю». Всхлипнув, девица выбежала из кухни. Остальные служанки больше не улыбались. Они уверенно переглядывались. «Да, приворот, и они зажлобили» и теперь опасались, что расплата будет неминуема. Надеюсь, вы все сделаете выводы. Я сурово нахмурил брови. Большего и не потребовалось. Перепуганная стайка эльфиек вылетела из кухни. Мне же стало совсем грустно. С такой щедростью они теперь меня встречать не будут. Может, зря сказал? Хрен с этим приворотом, подавил бы. А так придется в следующий раз давиться фруктами и сыром. Аратель Смелее, малыш, или ты только подельками храбрый. Толин Ривейн совсем неласково ткнул меня в спину, отчего я ввалилась в зал и влетела в идущего впереди меня Нейреля. Мужчина даже головы не повернул, окутанный чарами полного подчинения. Он теперь и по нужде мог сходить только с разрешения своего наставника. Да, не стоило ему нападать на Лина со спины. «Да выпрямись ты уже, задница Кхара! Расправь плечи, подними голову! На тебя же смотрят!» Яростный шепот Толина указывал, что темный на взводе. «Это их проблемы. Я их сюда не звал». Ссутулившись, я опустила голову пониже и услышала отчетливый скрип зубов Толина. Проверять должны были не его, но он переживал сильнее меня. Поздно спохватился. Надо было думать, когда тащил меня в школу темных. Дурак! От этого смотра зависит твое будущее в школе. Стоит ли так напрягаться ради одного месяца? Что? Я обернулась через плечо. Ты обещал, что когда получишь заветную галочку в диплом, я буду свободен. Харден, сделай милость, заткнись и шагай. Да, помолчать мне стоило. Откат от принятых снадобий был жесточайший. Минут десять с унитазом обнималась. Зато теперь Толин окончательно уверовал, что ему достался полуэльф Элькаман. Потому этот урод не дал мне выпить восстанавливающее снадобье. И теперь у меня дико раскалывалась голова, да со зрением было не все в порядке. Не могло же тут находиться столько темных. Точно в глазах двоилась, а то и троилась. Выше нос, мелкий! В ближайшие дни ты звезда этой школы. С заметным удовольствием объявила Лин. Присмотрись! Тут собрались те, кого ты сегодня выставил идиотами. Хочешь сказать, что все они меня ловили? Я наконец-то смогла сфокусировать зрение на чем то находящемся дальше двух шагов. Народу в зал набилось, яблоку негде упасть. Но удивило меня не только это. Человеческие магии дроу соседствовали с чистокровными порождениями бездны. Здесь были и демоны, и пожиратели, и даже серые архи. Они с жадным интересом следили за каждым шагом одного маленького и очень несчастного полуэльфа и чего-то ждали. Толин приобнял меня за плечи, склонился к уху и прошептал. «Все они сегодня группо лоханулись из-за тебя и теперь жаждут как следует рассмотреть». Я посмотрела вглубь зала, похожего на темную полусферу. Куполообразный потолок в нем переходил в округлые стены и был до того низким, что впору почувствовать себя букашкой, запертой внутри банки из темного стекла. В центре банки находился уникальный артефакт, именуемый измерителем тьмы. Саторс не зашел до объяснений и поведал, что к этому артефакту прикасались все темные появившиеся в школе. Делалось это для того, чтобы зафиксировать количество тьмы в личном источнике и отслеживать ее внезапные колебания. Нет, с оттоком все было как раз понятно. Перезанимался, переоценил силы, замахнулся на задачу, которая оказалась не по зубам. Любая растрата компенсировалась. Личная тьма всегда возвращалась к владельцу, если, конечно, тот не помер. А вот резкое увеличение силы следовало обосновывать. И темному, который не мог внятно объяснить, как он ее отхватил, не поздоровилась бы. Темные убивали друг друга ради силы. Я слышала об этом и раньше, но не верила. Все светлые рождались с искрой света и могли усилить ее благодаря труду и упорству. Лес даровал магию достойнейшим. Остальные учились варить зелья и эликсиры. Телли не хочу прерывать твой сеанс самокопания. Но место и время ты выбрала не самые подходящие. Хорошо, продолжу позже. Если в том же духе, то начнет тошнить уже меня. Угорать дело же связаться со светлой. Я темная. Вот, повторяй себе это почаще, а не ной, какие мы все плохие. Не особо осторожный тычок в спину прервал мой мысленный разговор с Эдрианом. Ты следующий. «Не отвлекайся!» Было бы чем любоваться. Артефакт определения силы тьмы выглядел как полупрозрачная сфера на высокой подставке. Нейрель нерешительно приблизился к ней и протянул руку. Тихий смешок, раздавшийся в моей голове, намекал, что Эдриан снова наблюдает за происходящим моими глазами. Судя по реакции, этот темный предвкушал стоящее развлечение. И не только он. Присутствующие в зале адепты подались вперед, образуя полукруг. Между зрителей мельтешил летающий свиток, в который каждый желающий что-то записывал. Мой опыт подсказывал, что прямо сейчас на нас с Нейрелем делались ставки. Светлые духи, они совсем обнаглели. Ни один темный не наварится за мой счет. Нейрель возложил руки на сферу и торжественно закрыл глаза. Поэтому и не видел, как из слегка потемневшей сферы появилась мужская рука. Она сжала правую ладонь на Ирели остальным захватом и резко свернула вправо, как если бы мерилась силой. От неожиданности на Ирейле взвыл, а потом под громкий смех присутствующих упал от боли на одно колено. Знаешь, Толин, я парень не очень любопытный. Я и без измерения как-нибудь проживу. Дернувшись назад, Я налетела спиной на мага. «Опозоришь меня, сильно пожалеешь!» Зловеще прошипел он. «Толин на тебя кучу денег поставил!» Украдкой шепнул Лин, прежде чем помочь Нейрелю подняться на ноги. «Моя доля какая!» Толин судорожно втянул воздух, а потом на мой затылок опустились потные холодные пальцы. Мелкий, не беси меня. Дяденька, как мне стыдно на маленьких зарабатывать. Мои 50% или потащишь к артефакту на себе? Нахал ушастый. Да я тебя выслушивать и дальше пустой трёп я не стала. Темное рукопожатие было малоприятной процедурой, но я осознавала, отвертеться от нее не удастся. Как и на Ирель, я протянула к сфере обе ладони, и по мере их приближения прозрачное стекло темнело. Но это было не помутнение до светло-серого, как в случае Нейрэля, а стремительное заполнение сосуда и сине-чёрной мглой. Позади удивленно присвистнул Лин. «Толин, да тебе досталось настоящее сокровище!» «Рвар тебя задери, мелкий! Как ты это делаешь?» Потрясенно прошептал он. Как ты скрываешь свою тьму? Это под силу лишь обученным черным магам». Поправка, архимагом! Встрял Лин. Согласен, наше учебное заведение посетил уникальный подопечный Арден Тироль. Лорд Вэриан возник буквально в паре шагов от нас, и от того, как он произнес мое имя, у меня внутри все сжалось. Следом накатила слабость. Нет, я знала, что это произойдет, Поэтому и умоляла Толина отдать мне рюкзак. Всего глоток регенератора, и я бы продержалась до конца дня. Но этот кхар придурочный обозвал меня Зависимым и запер мой рюкзак в своем шкафчике. И вот теперь я с ужасом осознавала, что следующий приступ не за горами. Лорд Вериан стоял в паре шагов от нас. Он точно вынырнул из пустоты, заставив всех присутствующих попятиться на приличное расстояние. Темные буквально расползлись вдоль стен и теперь ненавязчиво продвигались к выходу. И я бы с удовольствием к ним присоединилась, если бы не руки, которые вынырнули из растворившейся сферы, и теперь крепко удерживали мои дрожащие пальцы. Меня лихорадило так, что начали клацать зубы. Или же это был банальный страх? «Не отпускает», — еле слышно прошептала я и с надеждой посмотрела на Толина. Стоило мне пожаловаться на доставучий артефакт, как тот резко притянул меня к себе, одновременно сокращая расстояние между мной и лордом Верианом. Толин Ривейн, я ошибаюсь, или ваш подопечный вошел в зал тьмы, минуя лазарет?» Мы... мы не успели. Инициация должна проводиться в первые сутки, а мы кучу времени потратили на поиски. Сам виноват. Несколько нервно припечатал Толин. Да, вот на Эреля в лазарет водили, а потом и в ритуальную, где поставили печать подчинения. Я же все это время обнималась с унитазом. Толин не повел меня к целителям, потому что те могли запретить мне прикасаться к артефакту измерения тьмы. Артефакт уже меня не удерживал. Я сама цеплялась за руки, чувствуя, что если лишусь этой опоры, то знатно опозорюсь. Голова кружилась, а в голове нарастал гул, как если бы совсем рядом кто-то потревожил пчелиный рой. «Эй, мелкий, ты только не заблюй тут все. все таки солидный артефакт. Самый Адриан Сатор мастерил». Это сообщение добило меня окончательно до меня внезапно дошло от чего так сильно потемнел измеритель магии он банально отреагировал на близость темного которого я таскала на своей шее я скучала по дому однако упорно гнала все воспоминания о нем запрещала себе думать об оставшихся в замке клана золотой лазы и все таки временами во сне я видела виноградники раскинувшиеся подле замка Чувствовала медовый аромат ягод, слышала пение кальбаре. «Да, натворили мы с тобой дел Телли. Сатор. Черный маг обнаружился у виноградной лазы. Придирчиво осмотрев пышные гроздья, он очепнул ягодку, отправил себе в рот и блаженно зажмурился. Я же словно на его ощутила сочную сладость эльфийского золотистого». Этот виноград рос исключительно на землях Светлых Эльфов. «Приятного аппетита, Адриан! Так это ты создал тот измеритель тьмы?» Адриан Сатор был на редкость одаренным темным. Свистящий шёпот, раздавшийся из темноты, заставил меня броситься к Адриану. В этот раз лорд Вариан тоже не стал притворяться Ильяном. Он явился таким, каким его знали все враги Темного Альянса. Это был закованный в черную броню паладин мрака. Его доспехи внушали ужас, а огромный двуручный меч выпил столько крови светлых, что считался одним из самых жутких артефактов темных. Все хорошо, малышка. лиен прибыл не по твою душу. Или я ошибаюсь?» Во взгляде мага промелькнуло странное чувство. «Неужели страх?» «Ты знал, что она пристрастилась к магическим снадобьям?» «Разумеется, ты знал!» Лицо демона исказилось от гнева. «Это было временное решение», — глухо произнес Эдриан. «Прекратите. Это был только мой выбор. Я...» «С вами, Арателис, клана Золотой Лозы. Я поговорю чуть позже. Когда очнётесь?» Зловещее обещание обязательно нагнало бы на меня страху, если бы ни один немаловажный факт. «Вы думаете, что можете влезть в мой сон и начать мне угрожать?» Земля под ногами ощутимо задрожала и покрылась мелкими трещинами. «Мой сон — мои правила». «Телли, детка, это не самая хорошая идея», — озадаченно произнёс Эдриан. «Да неужели?» «Может, еще пояснишь, почему?» Голос высшего демона источал яд. «Не нужно». Я повернулась к черному магу. «Я сама знаю. Вы больше не можете контролировать мою тьму и ограничивать доступ к собственной силе. Эликсиры в моей крови мешают». «Они отравили вашу кровь настолько, что даже черному магу стало тошно». Лорд Вэриан шагнул мне навстречу и покачнулся на краю пропасти. Земля под его ногами разверзлась до того быстро, что я сама не поняла, как это произошло. Моя кровь отравлена. От магии остались жалкие крохи. Мой собственный народ меня ненавидит. Неужели я не заслужила хотя бы покоя? Почему вы продолжаете меня преследовать? Почему? Из жалости. На губах высшего демона появилась язвительная усмешка. «Обожаю помогать смертникам!» «Ого, это так теперь называется?» Весело бросил Эдриан и замолчал, уловив полный ненависти взгляд лорда вариана «Я позволял тебе слишком многое, Сатор, но ты предал мое доверие. Ты перешел черту, из-за которой нет возврата. То есть искать мое тело ты не будешь? Идиот. Фиал души нельзя создать, пока жива оболочка. Тебя убили, Сатор. Да так качественно, что ни один маг смерти не поможет. Тебе уже ничто не поможет. Неправда. Пока жива надежда, всегда можно найти выход. Я взяла Эдриана за руку. Я поклялась Светом, что сделаю все, чтобы он получил второй шанс. Я не отступлю. Я не отдам его вам. И какую цену вы, с Клана Золотой Лозы, готовы заплатить за возвращение черного Мага Эдриана Сатора в мир живых? Любую. Слышите? Вам меня не остановить. Ну зачем же мне вас останавливать? Голос демона сделался почти ласковым. Лишь на губах возникла нехорошая усмешка. «Так вы жаждете, чтобы этот во всех отношениях безответственный темный, смог покинуть место своего заточения?» Лорд Вэриан знал, как можно помочь Эдриану. Я видела это по его взгляду, по самодовольной улыбке, возникшей на его губах. «Чего вы хотите?» «Нет, Аратель» я запрещаю тебе заключать сделку с альеном эдриан решительно подался вперед закрывая меня от него мы справимся сами справляйтесь это будет занимательное зрелище я не буду вам мешать очень холодно почти отстраненно произнес демон а потом перевел взгляд на сатора даже так голос эдриана дрогнул Ты меня действительно бросаешь. Я хотела взять его за руку, чтобы показать лорду Вериану, что Сатор не одинок. Но мои пальцы ухватили лишь воздух. Даже в моем сне Эдриан Сатор был нематериален. А это означало, что он действительно привязан к своей темнице. Любая попытка ее покинуть будет означать для него мгновенное и окончательное развоплощение и все равно я нашла в себе силы посмотреть в глаза демона бездны и прошептать. Пока жива надежда, можно найти решение. На губах лорда она возникла печальная улыбка. Сладкого сна, Телли, и отвратительного пробуждения. И высший демон бездны шагнул в пропасть.